Глава третья. Мне никак не удавалось сосредоточиться на уроке. Все слова Алмиуса пролетали мимо ушей. Посматривая на профиль эльфа, я поражалась самой ситуацией. Вот так сразу, едва поздоровавшись, предложил мне стать девушкой, даже имени не спросил. В тот момент, когда я пыталась сохранить остатки гордости и не опуститься перед гадким Райли на колени, я даже не подумала об этом. Сейчас же, оценив произошедшее со стороны... Растерялась. Поступок Шандатиля выглядел странным и нелогичным. «Да, парень меня спас, ведь никто в здравом уме не отважился бы пойти против племянника короля. Ощущая свою безнаказанность, Райли перешел все допустимые границы. Да еще этот проклятый договор! Отец знал, что я недолюбливаю сокурсника, потому и не стал ни раскрывать личность жениха, ни давить его будущим положением. Вот же хитрец!» Я так разозлилась, что планировала провести первые выходные в Академии. Только вот обещала близнецам приехать. Ни за что не подпишу эту жуткую бумагу. Впрочем, теперь этого и не требовалось. Светлый объявил меня своей девушкой. С такой же вероятностью у меня бы неожиданно появилась вторая ипостась, как у Мэа. Просто невозможно. Может, мне показалось? Слуховые галлюцинации после нападения Райли. Или к нам в Академию попал сумасшедший представитель древней расы, Вдруг он ко всем девчонкам станет приставать? Они-то не будут против, а я лишусь призрачного счета. Нет, стоп. Это же эльф. Всех действий логичное, решения безукоризненные. Об этом, кстати, утверждал ректор, вдавливая в нас историю трех государств. Впрочем, эта цифра канула в ту же историю. Государств осталось всего два, а светлым приходится уйти в резервации. Кэтрин, Кэтрин, а? Вздрогнула я, оторвав взгляд от совершенного лица Шундотиля, посмотрела на ректора. «Вы что-то спросили?» «Спросил, не желаешь ли перевестись на факультет магических искусств?» Саркастично ответил Алмиус. «Судя по тому, как ты два часа изучала профиль нашего нового видента, ты собралась нарисовать его портрет». Аудиторию наполнили смешки парней. Девчонки же смотрели на Шандатили так, будто всю жизнь ждали только его. Но досталось залюбование безупречной красотой только мне. Я с трудом выдавила улыбку и громко пояснила: «Рисование не мой конек, Магент Алмиус, зато я прекрасно читаю полицам. Я изучала реакцию представителей древней расы на ваши слова для того, чтобы понять, насколько наша версия событий совпадает с эльфийской. Как вы знаете, историю пишет победитель.» И зачастую она похожа на реальность так же, как работы знаменитого Куго на тех, кто позировал признанному королем художнику. По аудитории вновь прокатился смех. Каждый понял, на что я намекала, поскольку в любом доме есть подобный шедевр. Куго очень плодовито написал портреты каждого маломальски значимого магента столицы. Свой подарок отец повесил в рабочем кабинете как раз над столом. Это спасало меня и сестру от колик, поскольку при каждом взгляде на картину у нас одолевал приступ смеха. Существо на рисунке было похоже на результат скрещивания орка и мыши. А отца спасало от рутины. Большинство посетителей, заведя портрет кисти Куго, напрочь забывали, зачем пришли на аудиенцию. Интересная мысль, тоже усмехнулся ректор и выгнул седую бровь. И есть результаты наблюдений? Безусловно. Уверенно кивнула я. Да, Шандатиль невероятно привлекателен, как и большинство светлых эльфов. И в отличие от тех, с кем мне приходилось общаться на королевских балах, не столь высокомерен. Конечно, парень прекрасно осознавал, что для веденток он совершенство, но при этом не курчился себя розу среди сорняков. Скорее напоминал дикий цветок среди полевых растений. Отец не раз говорил, что в резервации жизнь не сахар, потому некоторые не особо именитые эльфы, поступившись гордостью, приняли приглашение короля и поселились в столице. Но основная часть выживших представителей древней расы продолжает ютиться на границе своего уже не существующего государства, лиляя надежду вернуть свой дом. Когда вы заявили о победном походе короля Аргилиза? Шандотиль немного приподнял бровь. Пояснила я и, заметив, как насторожился ректор, усмехнулась. «Видится мне, эльфы не считают этот военный маневр таким значимым, как пишут в наших учебниках». «Лицо Алминуса словно окаменело». «Конечно. Мы с папой не раз обсуждали это выступление. Когда светло издались и остатки их армии отступили к нашей границе...» Отец нынешнего короля просто перепугался, что дроу не остановятся на достигнутом и покорят наше государство. Ведентам подавали поход сильнейших магентов как помощь эльфам, но на деле он был актом устрашения для их врага. Помогать побежденным никто не собирался, а выделенная земля выглядела жалкой подачкой некогда влиятельному гордому народу. Впрочем, победителей не судят. Понимая, что ступила на зыбкую почву политики, я, тем не менее, была рада, что высказалась, поскольку считала, что Дроу рано или поздно выступит против нас. Государству выгоднее помочь светлым отвоевать свой дом, чем держать эльфа в черном теле. Но моего мнения никто не спрашивал. А еще голос мой зазвенел от сдерживаемого смеха. В учебнике что-то явно напутано с эльфийскими именами — Когда вы их произносили, у Шенда Тили подергивался уголок рта. Да, заинтересовался ректор. Напряжение, навеянное моим намеком, спало, и Алминус наклонился над новеньким. Мне хотелось бы уточнить верное произношение и ударения. Может, останешься после урока? Хорошо. Просто ответил парень. Урок продолжился, и мне уже удавалось прислушиваться к словам ректора. Ощутив взгляд эльфа, я улыбнулась. До сих пор он сидел прямо, смотрел перед собой, будто все происходящее его не касалось, словно не предлагал мне стать его девушкой, не потрудившись спросить даже имени. Да, все действия светлых логичны, а решение совершенны. Моя версия о том, что Шандатиль выбрал меня лишь для того, чтобы избежать навязчивого внимания виден так успокоила и в то же время чуточку уязвила. Следует признать, что мое заявление ректору продиктовано желанием показать, что не так уж я проста. Во-первых, я действительно неплохо читаю по лицам, даже каменным физиономиям эльфов, отец научил. А во-вторых, я не боюсь высказывать свое мнение, и то, как сейчас смотрел на меня светлый, изучая случайную девушку, было приятно».